Синий дракон был одним из старейших и почитался одним из лучших отелей в Солтминстере, а это говорило о многом. Задолго до того, как солт сделался известным морским курортом. Задолго до того, как у отдыхающих появилась привычка отправляться к морю на каникулы или чтобы поправить здоровье. Задолго до всего этого в Солтминстере минстере старинном рыночном городке, кипела жизнь и он мог похвалиться многочисленными и достойными трактирами. Последние годы, чтобы обеспечить нужды приезжающих, там стали появляться и новые заведения. Они именовали себя отелями, а потому и старым гостиницам, дабы не отставать, тоже пришлось взять себе это более звучное имя. Но хотя «Синий дракон» теперь извался отелем, и процветал больше, чем когда-либо, само место с годами почти не изменилось. Оно оставалось восхитительно старомодным, и старинное убранство в комнатах сохранялось, как и традиционная английская стрипня. Тщетно искали бы вы там и наземные диковинки, и новшества. Французским поварам и немецким официантам вход был заказан, и в том числе поэтому «Синий дракон» по-прежнему пользовался почтенной репутацией. Тем, кто хотел там погостить, следовало бронировать номера заранее. И вот однажды остановиться в синем драконе пожелал профессор Лейтом, который знал толк в этом деле. Профессор возглавлял кафедру о истории в Кембридже, где слаивался не только своими лекциями, сколько умением разбираться в Портвейне. Если он рекомендовал какой-нибудь отель, можно было не сомневаться, что и кухня, и вино там безукоризненны. Итак... Он загодя забронировал номер и в середине июля отправился в Солтминстер, чтобы провести полтора месяца в тишине и покое и заодно отредактировать рукопись книги, которую он готовил к печати. По прибытии в отель профессора поселили в комнате, вызвавшей полное его одобрение. Располагалась она в самой тихой и уединенной части здания, в конце длинного коридора, а окна ее выходили не на дорогу, а на сбегавшие к морю солончаковые болота. Обстановка внутри оказалась во вкусе наших бабушек и дедушек именно такая, какая нравилась профессору Лейтему. Но в комнате имелся один недостаток, который вызвал у нового постояльца сильное удивление. Там стояли две кровати. Тело у профессора Лейтема было только одно, и вторая кровать была ему совершенно ни к чему. Да и делить с кем-либо свое пристанище вовсе не входило в его планы. Но хозяин отеля быстро разуверил гостя. Номер иногда сдавали постояльцам, которым требовалась дополнительная кровать, поэтому ее здесь и поставили. Разумеется, никто не станет на ней спать, пока тут живет профессор. Хозяин полагал, что кровать не вызовет особых неудобств. Застилали ее лишь потому, что незастеленная кровать выглядит неуютно, Профессор в свой черед уверил хозяина, что если кроватью не будут пользоваться, он ничуть против нее не возражает. В конце концов, туда можно складывать вещи. Вынув из чемодана свое имущество, профессор Лейтон беспорядочно разбросал его по комнате. Такое поведение всегда до крайности удручало его экономку в Кембридже. Вскоре вторая кровать была завалена предметами гардероба, книгами, рукописями и прочим добром. Обустроившись, профессор отправился на прогулку, ознакомился, сверяясь с картой, по приезде в какое-нибудь незнакомое место он всегда первым делом покупал карту, за главными улицами и строениями городка, отметил для себя несколько лавок, торговавших подержанными книгами и антикварными диковинками, чтобы на досуге тщательно их обследовать и, наконец, двинулся в сторону моря. Там он окинул неодобрительным взглядом купавшихся вместе разнополых курортников, а затем погрузился в изучение малоправдоподобной истории города, изложенной в местном путеводителе. Надо сказать, что профессор Лейтем был экспертом в области истории и хорошо умел распознавать вымысел, рядившийся в платье факта. Поэтому он должным образом оценил подробный рассказ о визите королевы Елизаветы в Солтминстер и о ее пребывании в Синем Драконе. В то самое время, когда на деле она страдала в Ричманском дворце от смертельного недуга, от коего уже не оправилась. Всевозможные истории о призраках заинтересовали Лейтем гораздо меньше. Все они так или иначе имели отношение к синему дракону. Если верить этим басням, в старину гостить на знаменитом постоялом дворе было весьма занимательно. В призраков профессор не верил, он оперировал фактами, фантазии же на дух не переносил. Ни разу в жизни он еще не слышал такой истории о призраке, которая устояла бы перед детальным разбором или даже простым пересказом. Все они рассыпались на глазах, стоило только начать расспросы. Никто из его знакомых лично призраков никогда не видел. Хотя многие знали кого-то, кто видел, но профессор хорошо понимал, чего стоят свидетельства из вторых уст. И все же забавно было обнаружить, что синий дракон окружает столько легенд о привидениях. Профессора и подобные нелепицы, к счастью, не беспокоили. Иначе ему, вероятно, спалось бы дурно. Впоследствии он сможет рассказать друзьям, что побывал в настоящем логове призраков и на собственном опыте убедился в ничтожности таких историй. Он вернулся в отель как раз вовремя, чтобы переодеться к ужину, и, войдя в номер, сразу заметил, что оставленные им на второй кровати вещи кто-то аккуратно переложил на стол. Судя по всему, пока он отсутствовал, в комнате прибирала горничная, но лучше бы она ничего не трогала. Профессор Лейтон переместил все обратно на кровать, понадеявшись, что это послужит достаточным намеком, переоделся и отправился ужинать. Ужин был выше всяких похвал. Отменный палтус и седло-барашка ровно такое, какое нужно. Профессор попробовал знаменитый портвейн 1958 -го года, о котором слышал весьма лестные отзывы, и отзывы эти не обманули ожиданий. Бутылку он прикончил. Профессор Лейтем в этом деле понимал, и добро у него никогда зазря не пропадало. После ужина он не спеша выкурил сигару, выпил кофе с превосходно выдержанным бренди и отправился спать, пребывая в полном согласии с самим собою и с миром. Войдя в комнату, профессор озадаченно остановился. Он, несомненно, переложил свои вещи обратно на кровать, прежде чем спуститься к ужину. А теперь они снова лежали на столе. Черт бы побрал эту горничную! Но точно ли он переложил их на кровать? Вроде бы да. Но Портвейн был на диво хорош, да и Бренди превосходный. Переложил ли он вещи на кровать или только собирался? Как нелепо, что не удается припомнить такую простейшую мелочь. Погодите-ка, какой там был год, 58-й, разумеется, но с чего бы официант тусоваться к нему в спальню? Нет, это был не официант, это наверняка горничная. Или вещи все-таки лежали на столе. Почему же никак не удается припомнить такую простейшую мелочь? Должно быть всему виной морской воздух. Лучше просто лечь спать и больше об этом не думать. И профессор Лейтем, снова побросав вещи на одну кровать, кое-что при этом упало на пол, залез на другую. Дважды пробормотав напоследок, 58-й, он заснул сном хорошо поужинавшего человека. Ни за что на свете не рискнули бы мы предположить, что профессор Лейт подгулял, поддал, был на веселе или же под мухой, равно как и усомниться в том, что он был трез, как обиваемая морским воздухом стеклышко. Посему можно счесть удивительным тот факт, что покой профессора тревожили навязчивые сны. Еще более удивительно, что во всех этих снах так или иначе участвовала Вторая кровать. Ему снилось, что на ней кто-то лежит, что его разбудил звук, скажем так, чересчур шумного дыхания. И звук этот доносился со второй кровать, чиркнув спичкой, профессор зажег стоявшую в изголовье свечу. Фитиль с шипением загорелся, и Лейтем увидел, что сложенные ранее на вторую кровать вещи исчезли. Зато в середине ее возвышалась настоящая гора. Там кто-то лежал. Но кому, черт побери, хватило наглости, уж он скажет утром пару ласковых слов хозяину отеля. Потом профессору привиделось, что он осторожно выбрался из собственной постели, выругался про себя, наступив босой ногой на запонку от сорочки, которую уронил на пол какой-то болван, и приблизился ко второй кровати, чтобы посмотреть на незваного гостя. Он уже успел заметить, что это приуродливейший рыжеволосый малый судя по цвету его носа, склонный к возлияниям. Вероятно, какой-нибудь пьяный гуляка припозднился и перепутал комнату. Ушла этим ему растолкует, что к чему. Он поднес свечу в кровати, откинул одеяло, чтобы получше разглядеть лицо незнакомца, и перед ним предстал никто иной, как он сам. Он схватил самого себя за плечо и потряс. Он сам проснулся и заехал самому себе в глаз. Последовала грандиозная потасовка. Он сам спрыгнул с кровати и сбил себя с ног, но сумел подняться и подставил самому себе под ножку, а потом ухватил самого себя за шею. Он сам высвободился, и тут уж стало очевидно, что оба пребывают в весьма скверном расположении духа. Соперники опять обменялись ударами, в результате чего оба серьезно пострадали, но в конце концов ему удалось сбить себя с ног. Он упал с грохотом, от которого, казалось, содрогнулся весь мир. И пробудился профессор Лейтом. Профессор был крайне рассержен. Он обыкновенно спал крепко, и сновидения редко его беспокоили. Он зажег свечу, чтобы посмотреть на часы, и заметил, что все вещи, которые он накануне побросал на вторую кровать, валяются на полу. Это уже переходило всякие границы. На этот раз виновата была явно не горничная Возможно ли, что вечером, когда профессор швырял их на кровать, он слегка промазал? Эта мысль не слишком понравилась человеку, который строго придерживался принципа трезвости. Как бы то ни было, оставлять вещи на полу не годилось, и потому профессор поднялся, снова положил их на вторую кровать, потом забрался в свою постель и проспал до утра. Ему опять что-то снилось, и в снах этих опять фигурировала вторая кровать, которой, похоже, самой судьбой было предначертано лишить его ночного покоя. Когда профессор проснулся поутру, взгляд его немедленно упал на злосчастную кровать, и увиденное заставило его протереть глаза и спросить себя, не сон ли это. Вещи, которые он ночью положил туда, снова оказались разбросаны по полу. Но мало того, было совершенно ясно, что на кровати недавно спали. Одеяло было откинуто, точно кто-то только что поднялся. На матрасе и подушке виднелись углубления, как будто оставленные чьей-то головой и туловищем. Однако этого просто не могло быть. Профессор Лейт им проследовал к двери и удостоверился, что она заперта. Он сам запер ее минувшим вечером. Никто не мог войти в комнату. Кто же тогда спал на второй кровати? Весьма неприятный вопрос. Существовало лишь три возможных объяснения. Первое. Профессор Лейтем поднялся во сне и перелег на вторую кровать. Но в таком случае выходило, что потом он вернулся обратно, ведь проснулся-то в своей постели. Ходить во сне профессор обыкновения не имел, потому объяснение выглядело неправдоподобно. Или же кто-то сбросил вещи и откинул одеяло, но на кровати не спал. Но кто же это был? Получалось, что сделать это мог лишь сам профессор. А значит, и это объяснение не годилось. Существовала и третья версия. Ночью на второй кровати действительно лежал кто-то, но не профессор. И этот кто-то успел удалиться, пока постоялец номера еще спал. Значит, незнакомец мог попадать в запертые комнаты и выходить оттуда, не оставляя ни малейшего следа. То было крайне скверное предположение, и профессор Лейтом не стал на нем задерживаться. Как мы уже заметили, в призраков он не верил, да и кто хоть раз слыхал о призраке, который спит на кровати и вообще где бы то ни было. Профессор ломал голову над загадкой, и чем больше он думал, тем меньше ему все это нравилось. Тайны никогда не были ему по душе, и он не хотел иметь с ними ничего общего. Поэтому он выкинул ночное происшествие из головы, Твердо решив воздержаться за ужином от Портвейна 58-го года и спустился к завтраку. По пути ему попалась горничная, но выяснилось, что она ничего не убирала с кровати в его номере. После завтрака профессор поднялся к себе, чтобы захватить книгу, которую он намеревался почитать на свежем воздухе. Он уже стоял перед дверью, когда изнутри донесся чей-то голос. Профессор Лейтем застыл и прислушался. Да, в комнате совершенно определенно кто-то находился. И этот кто-то пребывал не в духе. Слов различить было нельзя, но голос звучал весьма неприветливо. А самое странное, что этот голос точь-в-точь точь походил на его собственный. Лейтем однажды слышал его в записи на граммофоне. Кем бы ни был непрошенный гость находиться в номере профессора, он не имел никакого права. И им вошел, твердо намереваясь напрямик сообщить ему об этом. Когда он открыл дверь, гнев на его лице сразу изменился удивлением. Комната была пуста, но сомневаться не приходилось. Кто-то побывал в ней совсем недавно. Книгу, за которой явился профессор, зашвырнули прямо в камин. И не только книгу, еще и его любимый портсигар. Но ведь дверь была закрыта, он собственноручно ее открыл. Никто не мог войти в номер, кроме горничной, у которой имелся универсальный ключ, подходивший к любому замку. Когда профессор навел справки, выяснилось, что все это время, пока он завтракал, горничная занималась уборкой комнат в другой части отеля. Не исключено, конечно, что какой-то воришка обзавелся отмычкой и открыл дверь, но из номера ничего не пропало. Все вещи были на своих местах, кроме книги и партсигара, очутившихся в камине. Кроме того, профессор сам слышал голос незваного гостя как раз перед тем, как войти внутрь. Профессор позвал хозяина отеля. Тот с терпеливой улыбкой выслушал постояльца и предложил весьма простое объяснение, которое, однако, Лейтема не убедило. «Уважаемый сэр», — сказал он. В старинных домах вроде этого, где имеется множество укропных уголков и сообщающихся друг с другом коридоров, разного рода звуки переносятся на дальние расстояния и перемешиваются, так что можно услышать в одной части здания отголосок или эхо чьей-нибудь беседы, которая ведется в другой его часть. Если бы мы обращали внимание на все те приглушенные звуки, Что слышится здесь тихой ночью? Нам пришлось бы поверить, будто чуть ли не в каждой комнате обитает призрак. Несомненно, так и зародились все те глупые россказни о нашем отеле, которые попали в местный путеводитель. Мы просто не обращаем на это внимания. Однако это не объясняло, как вещи профессора попали со второй кровати на пол, кто измял на ней одеяло и простыни, кто швырнул в камин книгу и портигар посему услышанное не слишком удовлетворило постояльца. Он пожал плечами, взял свою книгу и отправился на прогулку. А потом случилось еще одно пристранное происшествие. Проходя мимо фотографического салона, профессор лейтэм с изумлением увидел в витрине превосходный портрет самого себя. Никогда прежде он не бывал в этом салоне. Да и вообще ни разу в жизни не фотографировался в шляпе. А на этом снимке он был запечатлен именно в ней. И потому сильно удивился. Профессор зашел внутрь и спросил. «Вижу, у вас в витрине выставлена фотография профессора Лейтема из Кембриджа. Можно ли узнать, когда ее сделали?» «Боюсь, вы ошибаетесь, сэр», – отозвался фотограф. «Это имя нам неизвестно. Мы совершенно определенно не фотографировали господина с таким именем. Быть может, вы поясните, о каком портрете идет речь?» Изрядно озадаченный профессор указал на фотографию и ему сообщили, что сей джентльмен два года назад останавливался в синем драконе, но отказался назвать свое имя. «Но этот портрет весьма точно изображает вас», – заметил фотограф. «Возможно, это и есть ваш снимок, только вы забыли о том, что его сделали». Профессор этому уверил его, что никогда раньше не бывал в Солтминстере и уж точно не позировал фотографу. Все это можно было объяснить лишь крайне любопытным и необычайным совпадением, и Лэйн призадумался, нет ли у него двойника. Потом произошла другая странность. Во время прогулки профессору попался господин, который, приподняв шляпу, сказал: Позвольте воспользоваться случаем, и извиниться за свою неловкость. Я ведь налетел на вас вчера вечером в отеле, а все из-за того, что зацепился ногой за край ковра. Профессор уверил его, что это ошибка. Никто на него не налетал, и господин, видимо, обознался. Но тот настаивал, что вчера возле двери комнаты номер 39 он столкнулся именно с Лейтемом. Профессор действительно проживал в указанной комнате. Все эти ошибки выглядели весьма странно. Но еще более любопытное недоразумение случилось, когда он вернулся в отель. Войдя в номер, профессор застал там горничную, которая как раз стелила на вторую кровать еще одно одеяло и поинтересовался, что это значит, ведь на кровати никто не спит. Горничная ответила, что он сам попросил принести дополнительное одеяло, так как продрог ночью. Профессор возразил, обратив внимание на то, что он спал на другой кровати. Горничная заявила, что обе кровати выглядят так, будто на них спали, хотя она никак не может взять этого в толк. Вдобавок она настаивала, что видела Лейтема около получаса назад. Он якобы как раз выходил из номера и подробнейшим образом объяснил ей, куда именно следует постелить еще одно одеяло. Ошарашенный профессор не мог понять, что происходит. Неужели весь Солтминстер сошел с ума? Или же Лейтом находился во власти кошмара и вот-вот должен был пробудиться и обнаружить, что все это ему приснилось? Затем последовала еще одна поразительная сцена. Профессор подошел к зеркалу, чтобы причесаться, и в отражении явственно увидел точную копию самого себя, выходящую из номера. Он тут же обернулся и успел заметить, как закрывается дверь. Профессор устремился к выходу и распахнул ее, но коридор был пуст. А ведь он действовал молниеносно, да и коридор был столь длинным, что никто не сумел бы скрыться так быстро. Через несколько минут профессор спустился к обеду, вошел в столовую и поймал на себе удивленный взгляд официанта. Тот поинтересовался, не передумал ли он насчет обеда. Профессор спросил, что официант имеет в виду, и получил следующий ответ. Несколько минут назад он якобы вышел из отеля, а перед тем известил, что обедать не будет. Ситуация все больше запутывалась. Совершенно очевидно, за профессора принимали кого-то другого. Возможно, во всем следовало винить случайное сходство, но как же тогда объяснить ковардак в комнате? Кроме того, вся нынешняя несуразица происходила уже не после ужина, так что переложить вину на Портвейн 58 года не представлялось возможным. Остаток дня прошел спокойно. Профессор Лейт и отужинал и, как и накануне, остался ужином весьма доволен. Хотя пил теперь не Портвейн, а более легкое вино. Потом сыграл партию на бильярде, но к Брэнди не прикасался. И, наконец, в должный час отправился почивать. Из-за морского воздуха его клонило в сон, и он надеялся наверстать упущенное прошлой ночь. В целом спал профессор крепко, но дважды ему мерещилось, что в комнате кто-то шумно дышит. Позднее, поразмыслив, Лейтем так и не пришел к определенному выводу, был ли то сон, или же он действительно слышал в полудреме чье-то дыхание. Последнее казалось более правдоподобным, ибо с утра профессор с отвращением обнаружил, что на второй кровати опять кто-то ночевал. И этим дело не ограничилось. На стуле рядом со второй кроватью лежал листок, как выяснилось, вырванный из его собственной записной книжки, и на нем были нацарапаны вирши из какой-то песенки для варьете, на редкость непристойной и вульгарной, и притом том нацарапаны почерком профессора Лейтема. Отрицать это было бессмысленно. Песенки этой профессора не знал, да никогда бы и помыслить не мог о том, чтобы записать или даже повторить строки подобного содержания. Но сомневаться не приходилось, это был его почерк. Он почувствовал облегчение от того, что не бросил куда попало свою чековую книжку. Днем события приняли еще более неприятный оборот. Хозяин отеля позвал к себе профессора и, чуть замешкавшись, сообщил, что вынужден попросить его подыскать себе другую гостиницу. Профессор возмущенно поинтересовался причиной такой просьбы, и хозяин заявил, что в синем драконе не жалуют джентльменов, которые на лестнице лезут с поцелуями горничной. Вообразите смятение профессора Лейтема, который никогда в жизни не позволил бы себе ничего подобного. Но горничная от своих слов не отступалась, несмотря на все его отрицания и уверения, что за него приняли кого-то другого. Бедолаге пришлось согласиться выехать из отеля на следующий же день. К тому времени он уже был по горло сыт с Олтминстером и решил не искать другое пристанище в этом городке, а дождаться утра и возвратиться в Кембридж. Однако промедление едва не стоило ему жизни. Тем же вечером, поднявшись в комнату и взявшись за ручку двери, профессор отчетливо расслышал внутри чей-то приглушенный смех, а войдя, увидел, что одеяло на второй кровати откинуто, словно кто-то как раз собрался лечь. Он также заметил, что одно из бритвенных лезвий, имевшихся в его чемодане, лежит открытым на туалетном столике. Профессор убрал его и, как потом выяснилось, поступил весьма разумно. Он разделся и уже приготовился было нырнуть в постель, но сначала подошел к окну посмотреть, какая стоит погода. Ярко светила луна. Минуту или две провел профессору открытого окна. Вдруг кто-то схватил его сзади. Тот самый миг он случайно глянул в зеркало и увидел лицо противника за своим плечом. То было его собственное лицо. Он сразу понял, что борьба пойдет не на жизнь, а на смерть. Вцепившееся в профессора чудовище явно намеревалось выкинуть его из окна. Несколько минут исход дела оставался неясным. Дважды противник прижимал Лейтема к подоконнику, и профессор едва не вываливался наружу. Но каждый раз с неимоверным усилием ему удавалось удержаться. Во время схватки опрокидывались стулья, упал туалетный столик, и, судя по всему, это сопровождалось страшным шумом. Однако лейтэм ни на что не обращал внимания. Все его силы уходили на борьбу за собственную жизнь. Шум и спас профессора Лейтема. Он привлек внимание других постояльцев, и те вышли из своих номеров посмотреть, что стряслось. Кто-то громко постучал в дверь, и в то же мгновение Лейтем остался один. На следующее утро он уехал из Солдминстера, и с тех пор никто ни разу не слыхал от него никаких суждений об историях с призраками, и никому никогда не рекомендовал он останавливаться на отдых в тихом славном отеле «Синий дракон». Конец рассказа